Глава 2. Эдуард Арсеньевич Калакакин, помощник делегата Государственного совета, начальник левого отдела, перебирая ногами снежную грязь, плелся по указанному адресу, который дал ему незаметов Илья Сидорович. Противное, месиво разбухшего, растоптанного ногами снега затрудняло движение. Лишь местами попадались островки твердой поверхности. Откипель редкая для этого времени года посетила городок. Доставив искреннюю радость детворе, предоставив возможность играть в снежки, лепить снеговиков и вызвав жуткое раздражение взрослых, которые проклинали неожиданную распутицу, не стал исключением Эдуард Арсеньевич, несмотря на то, что появился здесь нежданно, но почти так же, как и эта аномальная оттепель с мерзким снежным месимом и липким мокрым снегом на лицах. Улица, окрашенная в черно-бивый цвет, не допускала к себе красок вовсе. Эдуард имел внутри твердое убеждение в том, что он находится на какой-то неизведанной доселе фазе умственного помешательства. Уже не удивлялся тому, что вместе с его временем пропали и все остальные цвета. Где, черт бы, побрал желтый, куда делся синий, почему нет даже самого главного, красного? Хотя в какой-то момент Эдуард заметил, что именно красный цвет выделяется чуть-чуть заметным оттенком, все остальные нет, а этот тяготеет. тянется к воплощению реальных очертаний. Боты промокли, жесткая подошва, да и сами боты, сделанные на железном каркасе, имели где-то очевидные неплотности. В детстве у него, кажется, были такие же, может, это они и есть, или ему это снова привиделось. Холодная влага отмораживала ногу, куда более реально, чем все мысли о происхождении железного каркаса и чего-то подобного. В одном месте Эдуард Арсеньевич соскользнул. На обледеневшей доске, не удержав равновесия, после чего, обрызгав лицо от падения, услышал противный смех двух румяных, как крендель барышей. Не было сомнений, что эти особые есть элемент враждебный, откормленный на кулацких харчах, хорошо вымытых с душистым мылом в прочной баньке из плотных, как камень лиственниц, затем полностью и до коросна, обтертых махрой чистых полотенец, включая руки, ноги, животы, а вместе с ними грудь и задницу. Эдуард, поднявшись, молча смотрел на барыши и ему до смерти захотелось бабу. Понимая, что до бабы ему сейчас далеко, как до луны пешком, он хотел завыть на пасмурный свод неба озабоченным голодным волком. «Где моя Лера?» — пронеслось в его голове. Лера была по другую сторону реальности, барышни надменно смеялись поэту. Задница Эдуарда Намокова на пальто налипли, брызги грязной жижи. «Ты не обделался, милок!» Раздался голос с другой стороны от смеющихся барышень. Противно было от того, что он снова был женский, только глубже, выдержкой не менее трех десятков лет. Симпатичная молодая бабенка улыбалась, глядя на Эдуарда. На ее голове была красная косынка, одетая явно не по погоде, и она как раз выражала оттенок красного на темном. — Помочь тебе чем? — сказала она, глядя на жалкую позу Эдуарда. — Помоги! Где тут дом 25 октября? Улица 8, улица 25 октября, а дом 8 прямо перед тобой. Возле него ты и приземлился. — Ничего смешного, — ответил Эдуард. Затем он долго старался очистить мокрую грязь со штанов и пальто, нервно стирая ее прямо руками. — Надо же было так шибануться, проклятый лед под снегом. Здесь, видимо, понятия не имеют, что такое уборка улиц, — говорил слух Эдуард Арсеньевич. румяные и барышня удалились, покинула его и смешливая молодуха. Теперь никто не обращал на него внимания. Эдуард Арсеньевич вспомнил важную деталь, которую ему поведал незаметов В квартире должна быть Карина. Да, он так сказал. Карина? Ты с Кариной поругался? Какая не есть, но все же баба, думал Эдуард. Правда, надежда продержалась недолго. Он вспомнил надменный взгляд Карины, еще хуже звучали ее слова, переходящие в гомерический хохот.